Глава восемнадцатая. Красота мироздания. Задарей привел лошадей. Вернее, лошадь. На ней он собирался ехать сам, а я, по его мысли, должен был бежать следом, трусой. В принципе, я не возражал. Всяко лучше, чем быть Вазиму, а кемешок поперек седла. Плохо, что бежать пришлось без обувки. Я умею бегать босиком, но не на веревке. Раз оступился, два, и вот уже потянулись за мной следы, кровавые. Хорошо время близится к вечеру, и косичка усы решил устроить привал. Состояние моих ног его обеспокоило. Как же я теперь его имущество? Мне было велено привести ноги в порядок, то есть промыть и смазать вонючим жиром, который мне выдал Задарей. По этому поводу он мне даже руки развязал. Правда, доверия у него ко мне не было, так что ноги я обрабатывал под прицелом. Потом сам связал себе ноги и накинул на шею веревочную петлю, которую дружинник Вадимира затянул, а конец веревки привязал к дереву. И только после этого храбрый гридень рискнул подойти ко мне и связать мои руки. Все команды задарея я выполнял безупречно. Видел, что он меня боится. А значит, дай я ему повод, стрельнет не задумываясь. В общем, я проявлял покорность. И был вознагражден ужином. Задарей подстрелил матерого зайца и поделился со своим будущим рабом. Шкура косого пошла на мою обувку. Простейший вариант. Берешь сырую шкурку и оборачиваешь вокруг ноги мехом внутрь. По верхнему краю протягиваешь ремешок и готово. Следующий день прошел без происшествий. Задарей время от времени спешивался и вел лошадку на поводу. Вечером Задарей опять расщедрился, поделился со мной ужином. Все равно зайчатина уже начала попахивать. Под это дело он приговорил литровую флягу с медобухой и слегка осоловел. Но бдительность утратил только частично. Сначала проверил все узлы на моих путах, потом стреножил коняшку и только после этого завалился спать. А ночью коняшка все равно сбежала. Задарей ругался полчаса без остановки. Он даже сгонял по следу. Вернулся часа через два ни с чем. Сбежала лошадка в середине ночи и, пожалуй, была уже на полпути к дому. Убедившись, что вернуть пропажу можно, лишь отыграв назад уже пройденное расстояние, косичка усы решил двигаться пешочком. Накинул мне на шею ставшую уже традиционной петлю и почесал через лес не хуже лошади. А вот мне поспевать за ним было не очень, и руки связаны, и обувь не лучше работы. Вдобавок груз, который до сего момента везла лошадка, теперь вез я. А еще не выспался, потому что полночи провозился, освобождая четвероногую скотину от пут. Чтобы понять, насколько это весело, Попробуйте сами распутывать что-то, будучи связанным по рукам и ногам. Особенно, если это что-то на месте не стоит, а время от времени перемещается. И пусть с треножиной лошади перемещаться тоже не совсем удобно, но мне это приходилось вообще червяка изображать. Но я справился. Так что, несмотря на усталость и прочие неудобства, был доволен. Чем позже мы прибудем на место, тем лучше. Прошло три дня. За это время я многое узнал и о своем похитителе, и о его боссе, князе Вадимире. У обоих были наполеоновские планы. Второй жаждал рулить всем севером, а первый стать ладожским князем. Но если у Вадимира настоящий конкурент был один, вернее двое, Хриорик и Гастамысл, то претендентов на ладогу у Вадимира было до хрена из горкой а Задарей, который всего лишь один из старшей Вадимировой Гриди, претендовать на гипотетическую должность мог, но только если свершит что-то выдающееся. Например, возмутит против гостомысла и Хрёрика исконных данников, чем, собственно, Задарей в Ладоге и занимался. Удивительно, что мое ладожское руководство игнорировало косичка Усова агента влияния. Да, изменился Хрёрик Конунг. Раньше он бы церемониться не стал, Тут же отправил Задарея в страну вечной охоты могильных червяков. Задарей болтал, я слушал, запоминал, в том числе и имена. Косичка Усова мое молчание вполне устраивало Ему нужен был не собеседник, а слушатель, причем социально приспущенный. Я годился. В итоге Задарей даже симпатии ко мне проникся. Пообещал яйца оставить, если хорошо буду себя вести. Я и вел себя хорошо, в его понимании. Это как фехтовальный поединок с более сильным противником. Поспешишь — проиграешь, а приучишь постепенно к тому, что ты слабейший, и победа — дело решенное. К сожалению, Задарей не подставлялся и мерами предосторожности не пренебрегал. Как бы я к нему ни относился, но воином он был опытным и далеко не глупом Не удивлюсь, если он и мою игру разгадал. А еще я вот что заметил. Остерегался теперь за дарей не только меня. Темп сбавил. Шел осторожно, все время озираясь и землю сканируя со всей тщательностью. Причем время от времени он что-то такое замечал. И тогда мы вообще останавливались, пока в Гридень разбирался с непонятками. На четвертый день мы вышли к реке. И Задарей решил устроить дневку. Не на берегу, разумеется. Шагах в ста, в укромном местечке между трех дубов. Дневку для меня. Сам он отдыхать не собирался. Были у него какие-то свои планы, мне неведомые. А мой отдых выглядел так. Косичка усы велел мне раздеться до исподнего. Обувь тоже забрал, привязал под одним из дубов и свалил. И не вернулся. Пропал, значит, задумчиво проговорил князь Юрик, он же Хрёрик Конунг. Припоминаю, с ним это уже случалось? Так и есть, подтвердил Стурмир в Раскиле. Его пьяного ободрали и продали купцу одному. А слаку утки, уточнил Свартхёфде. Ты потом его кно родину подарил. Мы узнали быстро, потому что девка одна проболталась. И здесь тоже баба Хрёрик поскреб ногтями шрам на груди, но это уже ничего не расскажет. «Сын мой!» — вмешался в разговор Гастамысл. «О чем ты? Убита дочь моего Гридня. Ее убийца, твой человек, он сбежал. Надо искать и наказать!» Свартхёвде захохотал. Его поддержали остальные хирдманы. Гастамысл набычился, собрался рявкнуть что-то грозно обидное, но вмешался Хрёрик. — Ульф не убивал твою колдунью, это доказано. — Кем же выпятил бороду гостомыслу? — Мной, — подал голос отец Бернар. Князь Ладожский глянул на него и задумался. Второй день он принимал снадобье которое дал ему этот лекарь, и боль почти ушла, и даже обмякший ут вроде оживать начал сегодня с утра. — Конечно, лекарь — человек Нурмана Ульфа. Может и солгать, но вмешался он вовремя. Гастомысл обязан защищать своих, но ссориться с зятем князя ни в коем случае. И поддакивать ему тоже. Все должны видеть, что Гастомысл — настоящий князь, а не пристиж при дочкином муже. «Обоснуй», — разрешил Гастомысл. И лекарь обосновал, умно и толково. «Что ж...» «Вели людям своим поспрашивать, кто что видел», — объявил гостомысл. Но про себя решил, что делать ничего не станет. Не понравился ему этот ульф ульфсвити. Только появился и уже столько дел натворил. А кому потом с обиженными замириваться? Гостомыслу? Нет уж, пропал так пропал. «Конунг, позволь нам самим правду искать», — воскликнул Свардхевде, когда посторонние ушли и в горнице остались только свои. Знаю я, чьих это рук дело. Задарей, Хирдман Вадимиров. Хара сказал, когда нас не было, он к тебе приходил, жаловался. А в ту ночь тоже пропал. Он это больше некому. Но в Ладоге кое-кто из людей его остался, мы их знаем. Позволь нам их расспросить. — Нет, — отрезал Хрёрик, — никого в Ладоге не трогать. Пусть гостомысл сам. «Да не станет он никого искать!» — возмущенно закричал Стюрмир. «По роже его толстой видно!» «С каких это пор, хускарл ты стал зрящим правду?» — холодно поинтересовался Хрёрик. «А с тех пор, как ты своего Хёфдинга, на этот раз Стюрмира остановил уже медвежонок. Очень вовремя, пока тот в сердцах не сказал то, что обратно не проглотишь». «Конунг, мы тебя знаем!» — сурово произнес Берсерк. Ты нам всегда был как отец, и таким остался. И мы верим тебе, как сыновья отцу. Ты мудр и справедлив. Скажи нам, как помочь моему брату, и мы сделаем, как ты скажешь. Клянусь богами Асгарда!» Суровая складка на лбу конунга разгладилась. «Потерпи немного, Свардхёвди Сваресон», — сказал он мягко. «Скоро вернется Труворжнет со своими варягами. День или два...» Вернется Трувар, вернется мудрый Ольбард. Мы с тобой здесь чужие. Они свои. Им добром скажут то, что ты узнаешь только с помощью железа. Если Ульфа и впрямь захватил Задарей и не убил его сразу, то пара дней ничего не изменит. Если убил, то мы найдем убийцу и накажем. Но я не думаю, что твой брат мертв. У него особенная удача. Она не может уберечь его от бед, Но потом твой брат всегда выскальзывает из западни и возвращается с прибытком. Я не верю, что какой-то задарей смог перехватить его удачу. Подожди, Сварсов. А пока мы подарим богам добрую жертву, чтобы они получше приглядывали за моим Хёфдингом. Мир был прекрасен, чисто гармоничен, как песня соловья. Какая-то часть моего сознания понимала, что я умираю но то была совсем небольшая и не слишком важная часть. Задарей ушел и не вернулся. Он оставил меня привязанным к дубу на весь день и на ночь, во время которой меня, как ни странно, никто не скушал. Ну, комары разве что. А под утро ко мне пришел мой волк и лег рядом. И смерть перестала иметь значение. Мир обратился в свет, А я пребывал внутри в дивном равновесии я и мой белый волк а вокруг царила нирвана или как там это еще называется и вот вся эта неземная благодать была нарушена прекрасной незнакомкой честно говоря ее красоту я оценил позже в тот момент возвращенный из грез в лон реальности в царство более тщиты Я лишь злобно шипел, пытаясь привести свою закочневшую от пута неподвижности тушку в условно-вертикальное положение. Затем живительная влага полилась мне в глотку, и я обрел способность говорить, вернее, ругаться. Ругался я по-русски, потому что за годы жизни с северянами так и не научился их заковыристым проклятием. Потом влага пролилась на мои запекшиеся веки, Я обрел способность видеть, и мне стало стыдно, потому что это был не за дарей. Девушка. Молодая, красивая, на лице внимания, строгость и чуть-чуть сострадания, на полмизинчика. — Кто ты, чудное видение! — просипел я, радуясь, что хоть и мне оставил мой похититель. — Мог бы и до нога ободрать. — И тогда не только лицо, шея и конечности, но и вся моя тушка превратилась бы в комариный корм. «Можешь звать меня Зарёй, человек?» — разрешила красавица. «Давно ты здесь кровососов кормишь?» «Хороший вопрос. А я знаю?» «Нет, знаю, конечно. Сознание возвратилось в полном объёме. А вот волк ушёл. И так принайтовали меня к дереву с утра. Вопрос. Это еще завтра или уже послезавтра? День, потом ночь, сутки в общем. Вряд ли больше, судя по тому, что жажда мучит, но обезвоживания вроде нет. Хотя не стоит забывать, что пребывал я в состоянии особенном. Может, я как йоги, которых на неделю в землю закапывают, а им хоть бы хны. — Это важно? — спросил я у девушки. Та покачала головой. — Хорошая голова гордо посаженная, головной убор бисером шит, тем, который ладожане подданным вместо денег навязывают. Поверх шапочки платок, и, похоже, шелковый. Ой, не из простых девица, чует мое трепетное сердце. И лицом, как сказано выше, лепо причем по-благородному лепа. В этом мире такая откровенная демонстрация красоты сродни явному вызову. Нравлюсь? Хочешь посягнуть? Ну, давай, рискни здоровьем. Скажи мне, Заря, могу ли я обратиться к тебе с просьбой? Учтивость для человека в моем положении — единственная возможность продемонстрировать статус. Учтивость и выдержка. Говори, разрешила мне красавица. Нет, пожалуй, не красавица. Просто симпатичная. Это моя гудрун-красавица. А, Заря не знаю неважно это вообще неуместные мысли в моем нынешнем положении не могла бы ты меня развязать попросил я очень понимаешь нос чешется да уж не знаю красавица выпрямилась и сделала шаг в сторону мне потребовалось неммал из сила воли чтобы повернуть голову без матерщины шея просто как деревянная ага Девушка-то не одна, на заднем плане добрый молодец маячит. Жаль, спиной стоит, личика не кажет. И девушка тоже не пустая, поясок поуже стандартного, но вполне себе боевой. И кинжал на нем хороший, узкий, длинный, в добротных ножнах. И вот это правильно, полный колчан стрел и лук в налуче. «Почему не знаешь, прекрасная заря?» потому что не знаю, кто и почему тебя к дереву привязал. Хм. Отвечать на этот вопрос следует, крепко подумавши. Привязал меня человек по имени Задарей. Я решил пока придерживаться правды. Он же хитростью увез меня из Ладоги. Не родич тебе, Задарей? Уточнение требовалось, потому что я помнил, Задарей намеревался оставить меня своей родне. И мы вполне могли быть близко от его малой родины. «Не родич?» Легкое качание головой. «У меня отлегло от сердца. Родич — это святое. Во всех остальных случаях можно договориться». «Что ж, тогда я могу продолжить. Имя мое — Ульф Вогинсон, по прозвищу Ульф Свити, Белый Волк. И я — хольд Хрёрика Конунга, что породнился ныне с князем гостомыслом «Ульф Вогинсон? О, какая скептическая улыбочка!» Отец рассказывал мне о человеке, которого так звали. но «Ну, ты ошибся. Его прозвище не Свити». Тут она перешла на скандинавский, и выговор, надо сказать, у нее был прекрасный. Его зовут не Ульф Белый, а Ульф Черноголовый. «Ты ошибся, человек». Его звали так. Я тоже перешел на язык викингов. Но о прошлым летом человек по имени Хабгрим дал мне другое прозвище и оно показалось всем более подходящим. Складно да неладно, она снова перешла на словенский Не верю, что Задарей, не самый славный из дружинников князя Вадимира, презрительная гримаска, совладал бы с таким воином, как Ульф Вогинсон. Пожалуй, я оставлю тебя здесь, человек. Пусть у кумаров будет праздник. Он и не совладал, буркнул я. Колдовство меня победило. женская Могу даже имя назвать. «Гореного рожая!» На славном личике отразился мыслительный процесс, недолгий. «Слыхала и о ней», — кивнула девушка. «Выходит, ты и с гостомыслом что-то не поделил, человек, назвавшийся Ульфом Воггинсоном». «Чего?» — соображал я туго, неудивительно учитывая мое состояние. «Горена — дочь гостомыслова Гридня, и ладожскому князю служит». Не только ему. И не служит, а служила, — внес я поправку. Твой знакомый за дарей ее зарезал. Зачем ему? Затем, чтобы лишнего не сболтнула. Ну и денег не платить. Не бесплатно же она меня зельем опаивала? о, -о, -о Заря как-то не по смыслу сильно отреагировала на мои слова, оживилась. Слыхал, братец? Воин, стоявший ко мне спиной, обернулся, явив моему взору, разово щекая безусая личика парнишки лет пятнадцати сюрприз я был уверен что он постарше при таких то плечищах верно люди говорят произнесреннек ломким боском мертвый колдун опаснее живого а теперь я хочу спросить в лес я в общении родственников о чем это вы девушка загадочно улыбнулась не снизошла. но как ей доказать что я Это я. А может, не стоит доказывать? Мало ли кто ее отец и что он рассказывал обо мне. Может, добрый славянин учил дочку резать всех викингов, какие попадутся. А особенно таких опасных, как Ульф Черноголовый. Хотя вряд ли. Слишком уж хорошо она на языке северян говорит. Не те еще времена, когда язык потенциального противника входит в обязательный пакет разведчика. Послушай меня, заря красавица, развяжи ты меня, взмолился я. Развяжи и дай вон хоть кинжал твой. А когда вернется за дарей, я покажу тебе и ему, что я и есть Ульф Воггинсон. Ничего ты ему не покажешь, — молвила красотка с той же загадочной улыбкой. Я похолодел. Неужели я до такой степени разучился разбираться в людях, что даже юная девушка может меня так легко обмануть? Неужели она на стороне Задарея? «Я освобожу его, сестра», — сказал плечистый парнишка, доставая меч. Это был не вопрос, утверждение. Я слишком устал, чтобы спрашивать, от чего меня намереваются освободить, от пут или от жизни. Просто смотрел и ждал. Недолго. Меч ширкнул в воздухе, и я повалился на бок. Ну и зачем поинтересовался ей крапивы, в которую зарылась моя многострадальная голова? Прости моего брата, человек, назвавшийся Ульфом, пропела заря и хихикнула. Этот меч у него недавно. Хочет покрасоваться. Парнишка проворчал что-то недовольно, но я услышал, как он вернул меч в ножны, затем меня снова усадили и наконец-то освободили от пут. А потом пренёк втянул носом в воздух и проговорил задумчиво. Волком пахнет. Слышь, Заренка, от травы волком пахнет, а следов нет. а, -а, -а так это от него пахнет. Оба уставились на меня. Девушка забавно сморщила лоб, что-то соображая. А потом повела себя странно. Опустилась на колени, взяла мою правую руку и прижала к щеке. Жаль, что рука так и немела, что я ничего не почувствовал. Прикосновение должно было быть приятным. Для меня, а для щеки не очень. Ладонь у меня теперь что стиральная доска. Ничего удивительного при моей новой профессии. Прости меня, Ульф Воггинсон, черноголовый, белый волк, брат отца моего по мячу и палубе. Заря, дочь труворожнеца, молит тебя забыть о непочтительности. Вот же тесен мир! В диком лесу над Волховом наткнуться на детей моего брата Пахирду. Хотя, если быть точным, это не я, а они на меня наткнулись. «Вильд, а ты что стоишь столбом?» воскликнула девушка. «Виноваться живо!» «Ну вот еще!» — проворчал сын Трувора. «А ведь как похож на папу!» Я мог бы раньше признать. «Это он меня благодарить должен, что я его унюхал». Не то сидел бы он тут, пока от жажды не помер, или зверьё не зажрало. Хотя нет, его-то как раз зверь бы не тронул. Брат у меня чуйкий, как пёс, похвасталась заря, растирая мне руки. Его в детстве семаргул лизнул. Так мама говорит? Я не возражал. Сидел, стиснув зубы. Когда в конечности возвращается жизнь, это неприятно. За то, как приятно будет встретить Задарея, если тот все-таки намерен вернуться. Особенно, если славный отрок одолжит мне на минутку свой Мичуган. — А Задарея здесь ждать ты будешь напрасно, — угадал мои мысли чуйки отрок. — Это почему же? — забеспокоился я. Желание проучить косичка Усова было столь велико, что я готов был напасть на него хоть с голыми руками. Уррой угада А не придет он! В мои руки стараниями Зари постепенно возвращалась жизнь. Ноги уже отошли, там узлы были послабее. «Придет», — уверенно заявил я. «Он мне глаза выколоть обещал. Уже от слова откажется?» Принек хмыкнул, а Заря поинтересовалась драматически. «Простил ли ты невежество наше, Ульф сын Вогина?» «Какой там простил?» — усмехнулся я. «Вот когда подарки мои примете, тогда и прощу». «В Ладогу со мной пойдете?» «Так мы в Ладогу и идем», — степенно сообщил Вильд. «Ты с нами?» «Охотно. Только это...» «Я сначала все же попробую дождаться Задарея. Вдруг он придет, а меня нет. Расстроится же!» Заря хихикнула, а Вильд с легким раздражением повторил. «Не придет он!» «Откуда ты знаешь?» «Да вот знаю. Пойдем со мной, ты будешь знать». как я узнал позже, В этом был весь Вильд. Чувство юмора очень специфическое. Зато за слова свои отвечает на сто процентов. Да, Задарей меня не бросил. Но вернуться бы точно не смог. По физическим показателям, многие жизненно важные части его организма были утрачены. А точнее, скушены. Что они поделили Задарей с михал Потапычем, Осталась загадкой и для меня, и даже для более опытных в охотничьем деле юных Труворовичей. Может, у него был особо острый зуб на княжьих дружинников, потому что в это время медведи нападают на людей крайне редко, разве что напоришься на медведицу с медвежатами. Но это, по словам Бильда, был именно самец. И напал на Задорея крупнейший хищник наших лесов, не спровоцированно и внезапно, поскольку меч в Ведемирова Десятника так и остался в ножнах. Рядом с мечом почему-то стояли сапоги, нетронутые. Вот такая сюрреалистическая картинка. Меч, сапоги и куча разбросанных в беспорядке медвежьих объедков. И стая мух, разумеется. О том, как именно погиб Задарей, вопросов не было. А вот почему на него набросился Мишка — загадка. Летом, когда еды полно, косолапые с людьми обычно не связываются, тем более с такими, от кого железом пахнет. Мишка — зверь серьезный, но охотятся все же на него, а не он. Хотя можно допустить, что на этого уже охотились, и он обиделся, а как встретил кого-то похожего на обидчиков, так и набросился. Присел наш амбициозный десятник на пенек, перемотать портянки и уже не встал. А вот для Зари с Вильдом вопрос «почему?» не стоял. «Он же колдунью зарезал», — тоном всезнайки заявил Вильд. Ясно, что она в мишку вселилась и погрызла дурака. Все же знают, мертвый колдун опаснее живого. Я эту мысль уже слышал и склонен думать, что распространяют ее сами колдуны. Но оспаривать не буду. Я ж сам немного колдун. Закапывать медвежьи объедки мы не стали. Не заслужил. А вот меч я забрал. И сапоги. И еще кое-какие предметы первой необходимости. Меч для меня оказался длинноват. Пришлось приспособить за спину, криво и высоко. Иначе бы ножны за все подряд цеплялись. Сапоги тоже не в пору оказались. Пришлось внутрь мха напихать. А ведь не показался мне покойный задарей особо крупным. Надо полагать, потому что большинству моего датского окружения я макушкой чуть выше плеча. Еще уцелела задареева сумка с мелким припасом, в которой входила аптечка. Взятая из нее мазью, Заря обработала покусанные поверхности моего организма. И они перестали чесаться. Вот это кайф!